Глава двадцать девятая Новогоднюю елку, а точнее главную новогоднюю ель Псковской империи Олег выбирал лично. Конечно, если бы он подошел к этому делу по-буквоецки, то ему пришлось бы отправиться в горные княжества, ближайшие места, где росли ели. Но император рассудил, что и винорская сосна сыграет роль этого праздничного атрибута не хуже. Даже бы его однажды В прошлой жизни родители на новогодние праздники наряжали сосенку. Мама, пока еще была жива, утверждала, что и пахнет сосна лучше, и иголки выметать постоянно не надо. А уж когда они с отцом остались одни, и Олег подрос, то купил себе искусственную. Поэтому сейчас на Дворцовой площади Пскова выселась 15-метровая винорская красавица – украшенная большим количеством игрушек, гирлянд, керосиновых фонариков и увенчанная рубиновой звездой. Как её доставляли, можно было бы сложить отдельную песню или даже целую книжную главу. Спасибо, что в этом мире была магия, и её заклинание воздушный поток и охлаждение, позволившие использовать что-то вроде парусника на полозьях. Пусть снега в этих местах практически не видели, но организовать скольжение конструкции получилось. Какие весёлые дни! Уля, нарядившаяся в селянку, естественно, её одежда была пошита из очень дорогой ткани, а на ножках сидели не набитые соломой деревянные башмачки сабо, а красивые кожаные сапожки. Сняла маску и, подойдя к коллегу, рассматривавшему через окно своей гостиной дворцовую площадь, И царившая на ней веселе поднялась на цыпочки и чмокнула его в щёку. Такого никто не ожидал, хотя давно уже привыклих к твоей изобретательности. Значит, я ещё не разучился удивлять Уля. Олыбнулса Олег. Привет, машонок. Графиня Мэй, снова одетая в мужской парадный костюм, походила на юношу. Маска, которую в отличие от королевы Саорона, она не сняла, и короткая стрижка. полностью маскировали её девичью суть. Сегодня, на второй день четвёртой декады зимы, императором был объявлен всеобщий городской бал-маскарад, которым столица империи провожала старую эпоху. Полночь наступит 1 января первого года по Олеговому календарю. И к началу празднования этого бесспорного исторического момента всё уже было готово. Не только дворцовая площадь Ну и все улицы имперской столицы были украшены и освещены больше обычного. В Псков были приглашены самые лучшие труппы циркачей и акробатов, уже целую декаду развлекавших горожан своими представлениями. На площадях устраивались различные развлечения от битв пуховыми подушками на брёвнах до лазаний по скользким столбам, на вершинах которых привязывались ценные призы и подарки. Ну, в общем, веселье хлестало через край. А скоро должна была наступить кульминация. Как только пробьют нулевые исклянки на здании городской управы, так и начнётся отсчёт новой эры. Химики Ринга уже давно разработали пиротехнические составы для шутих, петард, фейерверков и салютов. И всё сейчас ждало этого нулевого часа. Да, теперь уже часа а не набивших Олегу Аскомину склянок. "Здравствуй, государь", улыбнулась из-под маски графиня Мэй. "Ты единственный, кто не подчинился своему же указу о маскараде. Или это и есть твой маскировочный костюм?" Олег одетый в свою уже ставшую традиционной повседневную форму старшего офицера Ягер и ниндзя без знаков различия, достал из кармана маску и прикрыл ею лицо. "А так Совсем не узнать, засмеялась Мэй. Кто ты, добрый человек? Уля тоже смеялась, добиться всеобщего праздничного настроения Олегу удалось на все 100. Единственное, что, пожалуй, немного испортило настроение добрым горожанам Пскова, промзоны и прочих окрестностей, так это объявленная императором всеобщая амнистия, коснувшаяся всех преступников поголовно. Понятно, что выпускать на волю изуверов и убийц никто не собирался, но смертную казнь на пожизненную каторгу Олег хоть и без особой радости заменил. Что же, как говорится, не без ложки дёгтя обошлось, зато наконец-то в этом мире пройдут торжества без кровавых развлечений. И почему-то Олег был уверен, что людям очень понравится. А мы пришли вытащить тебя на танцы. Оля взяла его за руку и в самом деле попыталась изобразить из себя буксир. Ну уже пошли. В этот момент было слышно, как в главном дворцовом зале сводный оркестр Мариинки под управлением Моцарта в довольно быстром танцевальном темпе врезал в лесу родилась ёлочка. Музыка и переработанные слова императора. А, пожалуй, что и в самом деле подтанцуем, согласился он. и со мной пристроилась с другого боку графиня, вырядившаяся в иконтом. Тебе сейчас в пору самой у меня улей отбивать, тащить, так сказать, крестьяночку в дворянскую кроваточку. Фу, пошляк, фыркнула Мэй. В ярко освещённом зале оребило от разноцветия маскарадных костюмов. Благородный народ отрывался по полной, да так, что даже появление императора не заметили. Кроме первой статс дамы, разумеется. И всё же даже баронесса Чеппин в эти дни вовсе не выглядела чопорной букой. Правда, причина здесь была, пожалуй, не столько в увеселительных мероприятиях, сколько в возвращении из границ мужа и его награждении наряду с другими командирами полков императором. Олег посчитал нужным перед началом войны с Россией дать заслуженные отпуска своим военным. Он уже так делал, когда готовился к войне на создание империи, и тот опыт оказался вполне удачным. За одно Олег устроил грандиозную церемонию награждения. Теперь, помимо ордена и медали Сфорца, в империи получили статус орден за заслуги перед империей трёх степеней с мечами для военных и без мечей для штатских, и медали за военную и трудовую доблести. Понятно, что самый первый орден, орден Сфорца, остался самым высшим и престижным. Его и получил барон Чеппин, причём совершенно заслуженно, из-за доблесть в ходе войны и за организаторские таланты по формированию, укомплектованию и обучению полков. "Государь", обратилась к коллегу с улыбкой. Нет, она и в самом деле улыбалась, подошедшая к нему первая статс-дама, одетая а русской торговкой. но в полумаске, позволявшей легко разглядеть ее лицо. Посланцы о Дестинии и Руанска все время выспрашивают про вас, каждую маску внимательно разглядывают, словно хотят увидеть сквозь нее, а вы явились не очень, скажем так, неузнаваемым. «Ты тоже была бы узнаваема в такой-то маске?» Олег вежливо кивнул баронессе. «Но, честно, я тебя не узнаю, и это просто здорово. Оказывается, ты не только красива и умна». «Ну и умеешь веселиться!» Неуклюжий комплимент императора ей понравился, и она улыбнулась еще шире. «Маску я вынуждена открытую носить, иначе не все из бестолковых рабов и слуг поймут, кто им указания отдает. А в остальном благодарю вас, государь, что отметили заслуги моего мужа». По заслугам баронесса по заслугам, а посланникам найди возможность сообщить, что я буду крайне разочарован, если они попытаются отвлечь меня от праздника делами. Хорошо? И поясни, чем моё разочарование может для них обернуться. Кстати, посоветуй заодно не тревожить делами всю новогоднюю неделю и моего министра иностранных дел, а уж тем более королеву Гортензию Тарк. Сейчас Олег немного сожалел, что не омолодил при старел его принца Джеба синизийского. Значит, надо будет всё же как-то найти возможность и сделать это. Ставший королём Джеб оказался весьма деятельным. Он не только смог расправиться со всеми сторонниками олигархата, но и начал активно готовить возвращение территорий, в своё время щедро подаренных революционерами королевству Адестинии и Великому Герцкству Руанск. Последняя же, по сведениям разведки Агрия, готовила небольшое военное вторжение, да и Адестиния входила в состав аросских сателлитов, и если напрямую не участвовала в намечающихся кознях против Пскова, то готова была предоставить провиант и оружие. Но появление короля Джеба все резко развернуло в обратную сторону. И теперь великий Герцхруанска и Фигаро, король Адестинии очень бы хотели получить гарантии нейтралитета от Псковской империи. Олег решил, что перебьются. Он не исключал, что после Растина займётся и ими, а заодно и Линерией. По делах всю неделю точно говорить нельзя, в голосе Ули прозвучал сарказм. Приказ нашего повелителя она исполнила шутливо их Никсон. подсказанный в своё время ей братом закон вот только как же быть с намеченным походом к океану пойдём на обум мы уже всё что нужно без тебя тут обсудили и спланировали олег обнял и сестру и мышонка я тебе доведу в процессе что нужно делать а пока отдыхай ты как никто другой заслужила это право слова императора вовсе не были словами заботливого брата Уля и в самом деле за осень и начало зимы проделала просто чудовищный объем работы. Главное – это построенная рельсовая дорога от Саара до Пскова через территорию Геронии. Уля не щадила никого, но в первую очередь саму себя. Работала сама на износ и не давала спуску каторжанам и рабам. Но в намеченные сроки поезд из столицы ее королевства пришел в столицу империи. Одной из пассажирок этого первого поезда была она сама. А в Пскове, тут уже заслуга самого императора Олега, появился Восточный вокзал в дополнение к тому, который теперь стали называть Западным. Не без её личного участия были достроены телеграфные линии от цааря до Вейного и Тарка. Тогда пригласил уже меня на танец, уль дёрнула Олега в свою сторону. А то твои объятия с юным графом могут выдать наши планы по присоединению Растина. Все подумают, что ты решил начать с перенимания их извращённых нравов. Отказывать сестре в её просьбе он не стал и закружился с ней под звуки вальса Штрауса. Никакая даже самая мощная магия исцеления не действует на сознание. И когда Олег 5 дней назад встречал Улю на вокзале, то увидел её глаза, долго ругал себя последними словами. как тирана, бесчувственного болвана и самодура. Сейчас с ним уже танцевала совсем другая Уля, аташеющая, что называется, душой. Гурий с рингом смотрю, о чём-то секретничают в синем углу, видишь? Наверное, о том сюрпризе, что ты подготовил. Мм, вряд ли усмехнулся Олег. Гурик сюрпризу отношения не имеет. Где ты их углядела? Они вроде собирались в игровом зале в домино играть. Их видите ли танцы шманцы не привлекают. Кроме полузапрещённых нарт, Олег дал этому миру ещё и домино, и шашки. Хотел продвинуть также шахматы, но подумав, решил сделать это позже. Не нужно сразу всё вываливать. Да вон же, где Нирма зло зыркает на всех, прямо за ней у стены Судя по активной жестикуляции обоих, Олег после уточнения Ули увидел и Гури в костюме акробата, что с его объемным брюшком смотрелось довольно комично, и Ринга, вырядившегося в пирата с архипелага Бурь. Спорили они о делах вопреки прямому запрету императора. Применять к этим своим замечательным соратникам какие-нибудь санкции Олег не собирался. К тому же с одним из них... С Гури, судя по докладу тайной канцелярии, он теперь товарищ по несчастью. В том смысле, что Веда, молодая герцогиня Оревил, завела шашни с одним из виллских красавчиков-графов, изменяя и мужу, и императору. Олег расценил последние как измену родине, поскольку в этом средневековом мире верность государству еще означала верность государю. Тут эти понятия были еще неразделимы. С горяча он даже чуть не наломал дров, но вовремя взял себя в руки, сам отослал от себя подругу, а теперь начал вести себя как собака на сене. Ринг, бывший отравитель, нашедший своё счастье в служении двум богам Олегу и химии, прибыл в Псков накануне, чтобы организовать тут пиротехническое шоу. Привёз с собой два десятка своих учеников и помощников. Император настаивал на очень тщательной подготовке. Олегов вспоминался короткий стишок одного кавказского поэта: "Кто Новый год гирлянда вешал почтенье имеет? Петарда, кто стрелял, того я морда бил скотина, блин, чтобы ему утром не пришлось вслух произносить нечто подобное". Олег и потребовал прибытия в Псков отряда химиков. Они уже не один раз у себя в распиле проводили испытания пиротехники. А, вижу теперь. Они мой приказ игнорируют. Я их после праздника в буду за это казнить. Да, вместе с Лешиком, если тот не сделал, о чём я его попросила, поддакнула Уля и предложила ещё одну кандидатуру на расправу. Он зажигалку вернул несчастному моряку, вернул, кивнул Олег и повёл Улю к мэй. Все участники бала-маскарада, что стояли у них на пути, почтительно расступались, хотя и без поклонов. Баронесса Чепин всем понятно объяснила, что даже если кто и узнает императора, а дело тут нехитрое, надо делать вид, что этого не произошло. Поэтому люди изображали неведение, но ума освобождать императору и его спутнице дорогу хватало у всех. Визончики, мы и встретила их наигранным вздохом. А меня никто не пригласит. Для кавалеров я мужчина, а для дам мелковатый и невзрачный мужчина. Была надежда на Лешика, он тут в танце с приллой, когда окружил, подмигнул мне. Но «Ну разве я достойна получить приглашение от того, кто награждён орденом Сфорца? Да уж, посочувствовала Уля. С костюмом для маскарада ты промахнулась. В этот момент к ним подошёл Лешек, и вопреки пессимистическому настроению графини Мэй, утащил её в центр зала. Уля незаметно показав Олегу кончик языка, так ведь и осталась во многом ребёнком, пошла утешать Нерму. Полковнику Ниндзя, как и всей службе безопасности дворца, и правда приходилось работать в эти дни крайне напряжённо. Несмотря на то, что им в помощь были стянуты дополнительно 5 десятков ниндзя из контрразведки и разведки, Лешик удачно второй раз съездил в Растин. Успех, конечно же, был не в том, что он вернул Ивису Воску, дорогую для него вещь, а в том, что ему удалось наладить действенную связь с оппозицией диктатору Каю Шиттеру и добыть подробные планы обороны города и портов как речного, так и океанского. Своей награды Лешик давно заслуживал, и Олегу для него ордена было не жалко. Но как-то так все время получалось, что когда был удобный повод для награждения, Лешик был в отъезде по делам. Укоры, которые начальник тайной канцелярии порой высказывал по этому поводу своему императору, стали уже почти традицией. И теперь Олег с облегчением мог говорить, что свое обещание он выполнил. И было еще одно очень важное известие, которое доставил граф Лешик – Теперь уже кавалер ордена Сфорца касалось оно событий на дальнем материке. С капитаном, вернувшимся из Алернии, которому граф с удовольствием проиграл в нарды несколько партий за одно сотни лигров, у него состоялась потом долгая дружелюбная беседа с распитием огромного количества спиртных напитков. Полностью исцелённый Олегом начальник его тайной канцелярии мог теперь снова выпивать немеренно. Все жители портового аллернийского города, откуда вернулось судно, только и обсуждали, что начавшуюся войну королевств против одной из самых мощных империй континента. А точнее, ее начали просто разрывать, если верить победно-радостным настроениям, которые царили в портовом городе, принадлежащем одному из тех королевств. Суть войны была в том, что император по каким-то причинам разгромил за несколько дней в своем государстве все церкви. Прецептории Ордена А его адептов, что попали к нему в руки живыми Казнили с самой изощренной жестокостью А уже через пару недель на том материке Как выяснил Лешик восьмидневные недели В императорском дворце утром нашли обезглавленные тела императора Его наследника, высших сановников и магов Головы нашли чуть позже Опять же, по слухам, в городской канализации Они забили ее сток на одной из главных площади и столицы. Затем все до единого соседние с той империей королевства принялись объявлять империи войну. Наверное, всё же попаданец, а не попаданка. Тот самый магистр ордена, а легенда про девушку лишь для отвода глаз, подумал сперва Олег, выслушав лежека. Или и правда, земеля бедняга угодил в женское тело? Вряд ли моя современница смогла бы так показательно жестоко расправиться с таким количеством людей. а там ведь явно нужно было орудовать лично, чтобы справиться с сильнейшими магами империи. Но уже чуть позже Олег вспомнил себя, каким он был в первые дни появления в этом мире и сравнил с тем, кем он стал сейчас. Сколько он сам уже отправил людей на смерть и жестокие пытки. А ведь всегда находил для этого справедливые обоснования. А почему его современница не могла пройти такой же путь? Мало ли, что ей пришлось испытать и чего пережить? И какая ей могла достаться память донора? Может, там одни сплошные ужасы. Короче говоря, Олег теперь твёрдо знал, что ему предстоит иметь дело с жёстким и решительным человеком, независимо от того, что у него между ног. Плохо это или хорошо, время покажет. Олег, скоро полночь, отвлекла его от размышлений гортензия. Гора подошла вместе с мужем, и чек сквозь прорезь маски подмигнул. Да, хорошо. Где у нас первая стац дама? Олег осмотрел зал и обнаружил её среди военных, наливавшихся винами и кальвадосом, среди которых был и бравый барон Чеппин. А, всё вижу. Он ей помахал рукой, и та всё мигом поняла. По её команде Моцарт прекратил играть, оглашатай пригласил всех на дворцовую площадь. Рабы и рабыни шустро забегали, разнося верхние одежды своим хозяевам. "Ой, как же я хочу наконец-то посмотреть этот твой сюрприз!" Уля накинула на плечи поданное ей манто. "Так вперёд же, друзья мои!" скомандовал Олег. Когда они вышли из дворца, то с удивлением и восторгом увидели очень редкое для этих мест событие. Начинался снегопад. "Семира, Олег, ты и такое заклинание знаешь?" Гора, перестань, засмеялся он сам, как ребёнок, обрадовавшийся снежку. Это просто совпадение, а сюрприз сейчас будет. Как только разнеслись звуки колокола, отбивавшего по приказу императора 12 ударов, так в небо ударили залпы салютов, а на земле люди ринга начали своё подготовленное пиротехническое шоу. За общими криками и смехом никто, даже стоявшие рядом соратники, не услышали слов своего императора. Впрочем, он и произнес-то их себе под нос.